Глава 16. Ответ от Виктора пришёл на следующий день. Он написал моему отцу, что готов к столь скорой женитьбе и предложил провести церемонию в следующую субботу. Но попросил организовать всё по высшему разряду, так как есть вероятность, что на нашу с ним свадьбу прибудет его величество Анхильм. Когда отец сообщил мне об этом, я сначала усмехнулась. Не много ли в моей жизни и в последнее время особ королевских кровей? И только потом осознала, что за оставшееся время, а это полторы недели, организовать масштабный праздник будет очень непросто. Мама от новости сначала пришла в восторг, а потом в ужас. Попыталась уговорить отца перенести церемонию хотя бы на месяц, а лучше на два, но тот был непреклонен. Они даже поругались. И впервые на моей памяти их 40 оказалась настолько масштабной. Ритуал решили провести в центральном храме всех богов, а банкеты празднества уже в особняке. Дел предстояло великое множество, и остаться в стороне от всего этого не получилось ни у кого. Мне спешно шили платье, заказывали драгоценности, мама собирала чемоданы с приданным. Горничные до блеска начищали каждый сантиметр пространства особняка. каждую комнатку, а большой бальный зал и вовсе едва ли не перестраивали. С этой свадьбой все будто посходили с ума. Зато переживания из-за возможной смерти принца Гервина у всех отошли на второй план. Ведь он был где-то далеко, а свадьба вот она, считай, на носу. Вокруг творилась неимоверная суета, и только в целительской или на выездах у меня получалось вздохнуть спокойнее. Край-то у Вериты я забрала, как и обещала. Но потом сама же была вынуждена отвезти обратно. Сейчас дом отворился настоящий бедлам, и мальчику не хватало внимания. «Ох и глупость вы задумали!» сказала мне тогда ведьма. Ну, «Зачем такая спешка? Сколько лет вы с Виктором помолвлены? Это ж еще до войны было?» «Три года», — ответила я, сидя за столом на просторной кухне Вериты. «А спешка из-за аска». Отец узнал, кто он и теперь боится вместе. Хочет меня обезопасить. И кто же у нас оказался Аск? В глазах видимо загорелось искреннее любопытство. Принц Гервин вздохнул ая. Ведьма хмыкнула, но почти не удивилась. Наоборот, на её лице расплылась довольная улыбка, а в глазах появился открытый интерес. Вот оно как занятно. Значит, наш будущий король Именно так, покивала я. Теперь, по прошествии нескольких дней, я уже могла спокойно говорить о нём. Если честно, даже немного тосковала по нему. Да, понимала, что нам лучше бы вообще никогда не встречаться, но что-то в моей душе всё равно упрямо тянулось к этому мужчине. Глупость, конечно. Поэтому я была даже рада занять себя любыми делами, лишь бы не думать о нём. Верита заметила мою грусть. Хочешь, погадаю тебе на будущее, предложила вдруг. Может, тогда передумаешь замуж за Виктора выходить. Уже ничего не отменишь, покачала я головой. Приглашения разосланы, всё закуплено, платье почти готово. Обещал приехать король Анхельм. А вот это уже интересно, задумчиво подметила Верита. Ты же помнишь, что он теперь правитель не нашей страны. А значит, чтобы прибыть сюда, ему придется получить разрешение на визит у правителя Айверии. Следовательно...» И только теперь я поняла ту глупость, которую совершил Виктор, позвав на нашу свадьбу его величество. «Гервин узнает о визите и его причинах», — проговорила я, чувствуя себя мышью, угодившей в западню. «Узнает», — кивнула Верита. «И приедет». Увы, вероятность этого очень и очень велика. Ты же пригласишь меня на свадьбу? Тут же спросила ведьма. Я просто не могу пропустить такое представление. Ну даже карты раскладывать не надо. И так ясно, что грядёт нечто. Ух, даже слов подобрать не могу. Перестань, осадила я её. Конечно, приглашу, но не нужно злорадствовать. И так нервы все истрепались. Вот Герцог, вроде мудрый человек, Разве он не мог не понимать? Желание его величества приехать стало для нас сюрпризом. Думаю, отец это просто не ожидал. Он хотел тихо выдать меня замуж и отправить в Харсайд. А получилось очень масштабно. Ладно, Кэт, Верита ободряюще мне улыбнулась. Может, всё ещё пройдёт гладко? А вообще, знаешь, думаю, это к лучшему. Столь скорая свадьба? Не поняла я. Нет. Тот факт, что о ней узнает Аск. Почему? Я уже устала пытаться угадать странный ход ее мыслей. А ведьма самодовольно улыбнулась и ответила. Так он быстрее решит, нужна ты ему или нет. И либо отпустит и забудет, либо... Учитывая, что он был моим рабом, мне от этого только страшнее, призналась я. Либо придет и заберет себе. Те слова Вериты еще долго звучали в моей голове. Да, сознательная часть меня очень боялась встречи с Гервином, ведь понимала, что он обязательно заставит ответить за приказы. Но вот в душе наоборот жила глупейшая надежда, что я просто смогу оказаться нужна ему. Он ведь целовал меня там, на пруду, и потом на прощание. А вдруг он на самом деле решит прийти за мной? Вдруг сам позовёт замуж? К счастью, я всё же понимала, что это слишком маловероятно. нужно быть реалисткой и трезво оценивать происходящее вокруг. Отец прав. Мне лучше просто выйти за Виктора и уехать в Вергонию, а об Абаски забыть. Дата свадьбы приближалась с угрожающей скоростью. Суета с каждым днём становилась всё сильнее. Конечно, не обошлось без накладок. Сначала белоснежные шторы в бальном зале умудрились постирать так, что на них остались жёлтые пятна. Потом оказалось, что у нас не хватает кресел для всех приглашённых. Пришлось срочно заказывать ещё. Потом сломалась машина, на которой я должна была ехать в храм. И это только маленький список недоразумений и неурядиц. Мама постоянно пила успокаивающие капли. Папа всё чаще запирался в кабинете с бокалом виски. Ландер и вовсе сбежал в город, где у него имелся небольшой дом. Мне увы бежать было некуда. По моим ощущениям, происходящее вокруг напоминало то, как собираются тучи перед бурей. Когда кажется, будто само небо грозится в любой момент упасть, но пока ещё как-то держится. А потом на руке ощущается первая капля, как первый звоночек, говорящий, что совсем скоро всё начнётся. И вот этой первой каплей стал для меня приезд Виктора. Он прибыл в четверг, за 2 дня до церемонии. приехал к нам после полудня и пригласил меня на прогулку по саду. Вы тут тоже творил себе бедлам. Слуги устанавливали шатры, садовники подрезали кусты и деревья, спешно выкапывали те цветы, что уже отцвели, и заменяли другими. В общем, относительно спокойное место обнаружилось только в конце самой дальней аллеи, почти у самого забора. Пока мы неспешно шли, я украдкой рассматривала Виктора. За полгода, прошедшие с нашей последней встречи, он немного изменился. Стал выглядеть солиднее, взрослее. Сейчас мой жених казался старше своих 27 лет, а в светло-русых волосах уже можно было разглядеть седые пряди. Зато выправка у него стала ещё более строгой, да и мундир сидел на нём идеально. И всё же я невольно сравнивала его с Аскам, точнее с Гервином. и с тоской понимала, что Виктор не вызывает у меня ни трепета, ни интереса, ни тем более каких-то нежных чувств. Ничего, кроме легкой симпатии. Ведь раньше я была уверена, что он мне очень нравится. Кэти, проговорил Вик, когда мы, наконец, остались наедине. Скажи честно, ты беременна? Этот вопрос поверг меня в состоянии полного шока. Несколько секунд я просто стояла, глотая ртом воздух, И всеми силами стараюсь не ударить жениха за такое бестактное предположение. Конечно же нет, выпалила возмущённо. Как тебе это в голову пришло? Прости, но это самая вероятная причина для столь поспешной свадьбы. Ты не думай, я приму твоего малыша как своего. Просто хочу знать заранее. Нет. Меня поражало, что он так спокойно говорит о готовности воспитывать чужого ребёнка. Я не винна, и мне искренне обидно слышать от тебя такие оскорбительные глупости. Но он не выглядел виноватым, а ещё, кажется, совсем мне не верил. Кэти, мы взрослые люди, и наш брак дело давно решённое, заговорил ровным серьёзным тоном. Чувств между нами нет, и признаться, я даже подумал разорвать помолвку. Понимаешь, у меня в столице есть возлюбленная. Она из простой семьи, и родители никогда не позволят мне взять её в жёны. И все же я не буду от нее отказываться. Просто хочу, чтобы ты об этом знала. Дева-заступница час от часу не легче. Я просто не знала, как реагировать на такое заявление. У меня банально не осталось приличных слов, а ругаться неприличными леди не позволено. Я говорил с его величеством. Через год он подпишет нам разрешение на развод. И мы оба снова станем свободны. Он видел мою реакцию. Явный чувствовал, что я на грани, поэтому предусмотрительно сделал шаг назад. Катя, я честен с тобой, а мог бы ничего не рассказывать, продолжил Вик. Мне твой отец не оставил выбора, поставил перед фактом, что свадьба должна состояться в ближайшее время, и я приехал. Понимаю, твоему ребёнку нужна фамилия, а тебе чистая репутация, и я готов пойти на это. Да не беременна я, выкрикнул он вдруг. Хватит обвинять меня. Ну, самого рыльца в пушку и считаешь, что все такие, не хочешь нам жениться, не женись. Мы просто всё отменим. Не могу, Виктор отрицательно покачал головой. Его величество приедет. И что? Из-за этого нужно делать то, что тебе притит? Жизнь ломать? Виктор, да, я не люблю тебя, но на деле, что мы хотя бы попробуем стать семьёй? Но так получается просто сделка. Да, Кэтрин, твёрдо ответил он. Сделка. Если ты не беременна, то развод будет получить ещё проще. Я к тебе не прикоснусь, и потом мы просто признаем брак недействительным. Но сейчас нам придётся заключить этот союз. Я хотела снова возмутиться, но потом отвернулась, сделала несколько шагов по аллее и медленно выдохнула. А может, это всё на самом деле к лучшему? Сейчас я просто уеду с Виктором в Вергонию, поживу в Харсайде год, а потом после развода вернусь обратно. Снова буду заниматься целительством, помогать Гранту, а Гервин за это время и думать обо мне забудет. "Ладно", кивнула я, обернувшись к Виктору. "Согласна на фиктивный брак на год. Но хочу быть уверена, что ты не передумаешь разводиться. Я люблю мою Милиту", признался он. "Нет, Катрин, не передумаю". После этого разговора мне стало намного легче. Теперь грядущий брак перестал видеться мне неизбежным злом, а стал настоящим спасением. Ночью я впервые со дня побега Аска спала спокойно, без каких-либо капель. Утром же проснулась отдохнувшей и полной сил для новых свершений. Даже порадовалась, что свадьба состоится уже завтра. Вот только стоило мне спуститься к завтраку, и стало ясно, что грядущую бурю никто не отменял. И она уже почти готова разразиться. Отец сидел в столовой один и крепко до побелевших пальцев сжимал в руке записку, а когда увидел меня, мгновенно подобрался. "Папа, доброго утра", поздоровалась я. Он в ответ помотал головой и вдруг сглотнул. "Кэти", сказал так, будто ему было тяжело говорить. "Что, снова сердце?" выпалил я взволнованно и тут же подошла к отцу и коснулась его лба. Быстрая диагностика показала, что нервы у папы на самом деле на пределе, но сердечко пока в порядке. Значит, капли, что прописал ему грант, на самом деле помогают. Кати, мы не успели. Вдруг покаянно проговорил отец. Он едет. Кто? не поняла я. Но ответ пришёл в голову сам собой. Гервин? Отец только молча кивнул, а потом залпом осушил полный стакан воды. Час назад Кортеш из двадцати машин с королевскими гербами въехал на территорию герцогства. И я не знаю, куда он направится первым делом. Надеюсь, что во дворец наместника. Всё же Санрин отличился куда больше всех нас. Сначала правильнее было бы разобраться именно с ним. А уж потом придёт и наш черёд. И тут папа вдруг вспохватился. Кэт, беги. Куда? покачала головой. Папа, он ведь и найдет, если захочет, где бы я ни была, да и не умею прятаться. Тогда иди к своей ведьме, попроси ее тебя спрятать, а вирцы не сунутся к ней. Не поможет, а Аск с Веритой неплохо подружились. Отец всплеснул руками, то ли возмущенно, то ли растерянно. Но и оставаться на месте нельзя, сказал он, нервно стуча пальцами по столу. Родная, я ведь даже не представляю, что он может с тобой сотворить. Очень за тебя боюсь. Сделаю всё возможное, чтобы ты осталась невредима. Возьму всю вину на себя, признаюсь в чём угодно. Папа строго осадил его. Хватит. Аск не монстр, я его знаю. Боги, папа, да мы с ним даже целовались. Я извинилась перед ним за тот демонов приказ. Если надо, будет ещё раз извинюсь. Отец удивлённо усмехнулся и даже не стал уточнять про поцелуй. Видимо, решил сделать вид, что ему почудилось. Я слишком много слышала о принце Гервине, ответил папа. Он не щадит врагов. А мы разве ему враги? Он был нашим рабом, Кэт. Думаешь, простит и забудет? Очень сомневаюсь. Я устало опустилась на соседний стул. Знаешь, к чему быть, того не миновать. Давай не будем переживать раньше времени, сказала, стараясь успокоить и себя, и отца. Аск добрый. Он малышу, которого мы забрали из-за тона, сказки каждый вечер читал. Вот скажи, разве такой человек или Айв может оказаться жестоким тираном? Сказки читал. Брови отца заметно полезли на лоб. Заставил нашего непримиримого соргала себя уважать, напомнил о папе. С Веритой подружился, а ты знаешь, какой у нее характер. Его даже ее фамильяр принял, и ободряюще улыбнулась отцу. Пап, я ведь немало времени с ним провела. Он сильный, смелый, решительный, гордый и принципиальный, но не злой. Не верю, что он сознательно станет нам вредить. Ох, дочь, папа тяжело вздохнул. Надеюсь, ты окажешься права, и всё же не слишком на это рассчитывай. Разочаровываться в ком-то всегда тяжело. Лучший вариант для нас, если разобравшись с наместником, он просто уедет. Но Отец покачал головой. Лично я в это не верю. Я тоже не верила и уже не сомневалась, что скоро нас всех ждёт личная встреча с тем, кого мы знали как Аска, и совсем не знали, как Гервина